Глава двенадцатая. «Алекса Во. «Идиотка!» презрительно кричат паскуды. «Я не идиотка!» кричит в ответ Долли. «И хватит обзываться!» «Алекса, эта чертова спящая красавица все еще в отключке, поэтому я вмешиваюсь и силой прогоняю паскуд. Долли, почему ты меня не разбудила? Ты не должна выходить одна. Это опасно. Ты знаешь это». Я просто подумала, что вам всем надо отдохнуть. Не сердись, Раннер. Я не сержусь, я разочарована. Ты должна была разбудить меня. Мне очень-то приятно проснуться и обнаружить себя в той дыре лицом к лицу с каким-то мужиком. Он не какой-то мужик, он помогает нам, он хороший, — говорит Долли. Этот бесполезный кусок дерьма, не обманывай себя. В следующий раз разбуди меня, ладно? Ты поняла? Она начинает плакать. Срань господня, прекрати плакать, все в порядке. Я пытаюсь обнять ее за плечи, но она отшатывается. Прости, раннер, я просто хотела помочь. Мы всегда приходим в Глендуну в восемь. Ты не слышала, что сказал док. Сегодня пятница. Пятница. Ты забыла, что мы приходим по вторникам и четвергам. Заруби себе это на носу. Она прижимается ко мне, когда я иду по белому коридору. — Будем будить Алексу? — спрашивает она между восклипами. Пока нет, она устала и переволновалась. У нее нервная работа, новый мозгоправ, а теперь еще Элла начинает работать в электре. Дай ей прийти в себя. Долли берет меня за руку, обрадованная тем, что я больше не ругаю ее. — Райнер, — говорит она с улыбкой, — а давай позавтракаем. — «Я такая голодная!» «Давай», — соглашаюсь я и тянусь за Лаки-Страйк. «Что будешь есть?» «Яйца!» «Яйца!» — смеюсь я. «Просто яйца!» «Яйца и жареную картошку с кетчупом!» Неожиданно просыпается Анир. «Где мы?» — зевает она, потягиваясь. «В Глендауне!» — отвечаю я. «В Глендауне?» Долли решила, что она самая умная, и привела нас сюда. Долли, я уже попросила прощения, — обиженно говорит она. — А куда мы идем? — спрашивает Анир, потирая глаза. — Завтракать. Долли хочет яйца. Алексу мы разбудим поближе к работе. Не люблю яйца. Мне плевать, что ты любишь. Я поворачиваю за угол. Долли счастлива, потому что получила желаемое. А Нер недовольна. Нас обгоняют две девушки: одна толстая, другая тощая. Они оглядываются и таращится на нас. Ну, что таращитесь, черт побери, кричу я. Ранер! восклицает Доля, зажимая уши. Что ты такая злая? Прошу прощения, говорю я девушкам. У меня плохой день. Извините меня, присоединяйтесь. Будем есть яйца. Но девицы уже вовсю прыть быстрее товарника бегут в кафе. Молодчина, — говорит Анир, вылезая из гнезда, — ты умеешь заводить друзей.